Плава 4. Часть 1. Богатый коллекционер. Злые агры на дороге. Вода была тёплой, но когда она перехлёстывала через мою голову, особого удовольствия я не получал. Впрочем, были и поводы для радости. Не я точил лошадь за собой, а она меня. Как оказалось, плавал помп просто великолепно. И пёр к берегу ровно и мощно, как бульдозер, высоко скинув голову над водой. Заодно и меня увлекая следом за собой, и единственное, о чём я думал, так это как бы не выпустить зажатые в руке поводья. Нас таки снесло довольно сильно вниз по течению. Но всё одно, свиток перемещения был с радиусом в три лиги. Так на так и выходит. Ещё через пять минут Пом вырвался на речной берег и мощно встряхнулся. Да так, естественно что не отличишь от настоящей живой лошади. «Молодец!» – похвалил я скакуна, крутя головой по сторонам. Карта указывала, что сейчас мы находимся в лиге от нужной деревни. Глаза же говорили мне, что мы оказались в густых камышевых зарослях и что кроме жёлтых покачивающихся стеблей я ничего не вижу. Определившись с местонахождением, я проверил залитую в руки связку заклинаний. Всё стандартно. Ледяная игла и терновая преграда. В руках новенький посох за бесценно купленный торговца стихана. На ногах ладные макосины из оленей кожи, дающие бонус 2 единицы к защите и столько же к ловкости. В мешке взведённый арбалет. Дикость, конечно, таскать уже готовый к бою арбалет в заплечь на мешке, но игра подобная позволяет. С луком не выгорит, конечно, а вот с арбалетом – пожалуйста. Если взглянуть на этот вопрос шире, то это одна из тех мелочей, благодаря которым ветераны-вальдиры всегда будут круче новичков. Не только за счёт хорошего снаряжения и уровней, но и благодаря опыту и знаниям. Взяв курс в сторону реки, вскоре выбрался из зарослей и оказался в редколесии. Карта успокаивающе помаркивала зелёным светом, и это радовало. Ненавижу оказываться в незнакомой местности, ничего не зная о населяющих её мобах. В прошлом пару раз попал в переплёт и больше так не рискую. В первый раз это оказался грязевой кабан. Мощная зверюга 70-го уровня, облепленная толстенным слоем окаменевшей на солнце грязи, которую не брали мои стрелы. Из уязвимых точек – крошечные глазки и пасть. Но попробуй туда попади, когда кабан стремителен, как торпеда. А свитка с заклинаниями боевой магии уже не осталась. Тогда мне всё же удалось его завалить, но нервы себе я потрепал, будь здоров. Во второй раз нарвался на хитрого монстра, обитающего у морского побережья. Название вроде простенькое и незамысловатое. Бурый пожиратель. Да и вид под стать. Этакая перевёрнутая вверх дном суповая тарелка, утыканная кучей длинных шипов и шустро передвигающаяся на множестве коротеньких ножек. Стрелы его не брали, нож не оставлял даже царапин, скастованный свиток огненного шара вообще был проигнорирован. Как я не бился и не пытался смыться, пожиратель своё прозвище оправдал полностью и с радостным похрюкиванием быстро меня приходовал. Потом уже я залез на игровой форум и с ужасом выяснил, что бурые пожиратели являются у игроков 40-50 уровня, любимыми монстрами для прокачки соло из-за невероятной лёгкости убийства он их. Секрет оказался прост – пожирателя крайне просто прокинуть вверх тормашками любой подходящей палкой или мечом, и тот окажется абсолютно беспомощным, будет сверещанием болтать ножками в воздухе, открывая для удара беззащитное мягкое брюхо. Магам земли и того проще. Подгадать момент и прямо под монстром вырастить из-под земли каменный шип или подобное по типу заклинания. А панцирь пожирателя практически несокрушим для обычного оружия и является ценным трофеем, с легкостью продаваемым любому мастеру-броневику. Да, в той же заметке упоминалось, что принять смерть от пожирателя может только полный нуб, а вот на лиловых пожирателей в одиночку ходить категорически не советовали. Мало того, что их шипы были дико ядовитыми, но эта тварь ещё и великолепно прыгала. В общем, именно по этим причинам, прежде чем отправиться в незнакомую локацию, я всегда старался собрать о ней как можно больше информации. Сейчас пренебрегал этим только потому, что мобы до 30 уровня в основном различаются только внешне, но легко погибают от любого типа оружия, будь то грубая палка, заточенный меч или же боевая магия. Но всё равно старался держать ушки на макушке, и поэтому, услышав странный шум и бормотание прямо по курсу, сразу же насторожился и остановил коня. Наклонив голову и старательно прислушиваясь, я приходил всё в большее недоумение. Я слышал что-то вроде натужного сопения и кряхтения, треска и хруста ломающихся ветвей и одновременно глухое разноголосое бормотание, с каждой секундой становящееся всё отчётливее, но ничуть не понятней. «Держи веревку!» «Да держу я!» «Лана, подлечи меня, а то я сейчас копыта отброшу!» «Не могу, манна кончилась, блин!» «Говорила же, не трогать его что он слишком большой!» «Но нет, вы же жадные!» «А все тыник!» «За такого нам знаешь, какую награду дадут!» «Читалось же условия. «Награда пропорциональна размерам!» «Да подлечите меня!» «Жизни до первого колючего куста хватит!» «Говорю же тебе, нет, манны!» «Жди, пока восстановится!» «Что ты за лекарь такой, если у тебя манны постоянно нет?» «Я вас раз сорок уже лечила, не надо было арканить такого здорового, я сама покоцанная больше, чем наполовину!» «Держи, а черт, он опять на колючке прет!» «Все, сейчас сдохну, от удара по носу!» «На ноги вставай, Вирк, вставай!» Какая разница, какими набоками меня через колючки протащит? Лана, лечи! А -а -а -а! Дикий вополь почти перекрыл хруст минающихся кустов, и я невольно содрогнулся от ужаса. Что там происходит? Чего орешь, живой же! 10 хитов жизни осталось, не дышите на меня! Отцепляйся тогда, отцепляйся, Виркс! У меня до регена маны еще пару минут, потом опять прицепишься. Он ускорится и силы восстановит. А что тогда? Опять все сначала! Лана, восстанавливай свою ману уже! Без паники, он сейчас выдохнется! Ты это уже целый час твердишь, а он как пер буром, так и прет. Заросли раздались в стороны, и на открытое пространство вывалился. Вывалилось нечто. Больше всего это было похоже на огромный бесформенный шерстяной ком серого цвета перехваченный поперёк туловища кольцом толстой верёвки, другой конец которой, дрожа от напряжения, уходил в кустерник. Не обращая на меня ни малейшего внимания, неведомая зверушка поднатужилась и сделала ещё один рывок вперёд, таща за собой верёвку. Ещё миг, и я изумлённо выпучился на необыкновенное зрелище. За верёвку мёртвой хваткой уцепилась разномастная тройка игроков и волочилась за зверем по земле. Рыжий гном в кожаных доспехах, рядом с ним тащился человек в такой же одежде, а поверх их спин ничком лежала девушка-человек в длинном голубом платье и красной шапочке поверх медового цвета волос. Мужчины 27 уровня, девушка 29. -го. Помотав головой, я кулаками протёр глаза и вновь взглянул перед собой. Ничего не изменилось, а разве что натужно сопящий моб продвинулся ещё на пару шагов вперёд. А вглядевший шерстяной ком я прочел его имя Густошерстый Гванг. Судя по цветовому обозначению, неагрессивный. Много мне эта информация не дала, и не выдержав, я громко поинтересовался. Ребят, а что это вы тут делаете? Ответом были три пары изумленных глаз, смотрящих на меня снизу вверх. Ох, Нягр! облегченно выдохнула девушка. Привет! Привет! – певнул я, глядя на распростертую на земле троицу с высоты лошадиной спины. «Здорово!» – завопил гном. «Росгард, подлечить нас можешь? Не поверишь, очень надо!» «Почему же?» – хмыкнул я. «Очень даже поверю!» Цветовая гамма жизни у всех была красного цвета, у гнома так вообще яростно мигала, оповещая, что коротышка вот-вот улетит на локацию возрождения. Быстро перетасовав заклинание, я влил в правую руку малое исцеление и, спешившись, шагнул к медленно волочащимся на веревке игрокам. Малое исцеление первого ранга – контактного действия. Нагнувшись, я приложил ладонь к плечу гнома и активировал заклинание. Моя ладонь окуталась мягким голубоватым ореолом и гном с явным облегчением выдохнул, когда уровень его жизни медленно, но верно пополз вверх. Не задавая лишних вопросов, я ещё несколько раз использовал заклинание, поочерёдно подлечивая странную троицу. Для этого мне пришлось шагать вслед за ними, таща за собой в поводу лошадь. Гванг не обращал на нас никакого внимания, но и останавливаться явно не собирался. «Спасибо тебе, друг! Ты нас просто спас!» С чувством поблагодарила девушка с ником Ланоси Пурпурный Свет. «Теперь дотянем! Ты целитель?» «Нет, просто заклинание есть», – качнул я головой. «Дотянете до чего?» «До тех пор, когда эта скотина выдохнется», – просипел Ник. «Мы за ним уже больше часа тащимся!» «Тащитесь?» – переспросил я и с удивлением взглянул на моба. «Тридцатый уровень!» «Сомневаюсь, что эти трое не могут с ним справиться!» «Помочь убить?» «Нет!» – хором выкрикнула троица. «Ничего не понимаю!» – признался я. «Это задание такое», – пояснила девушка. «В деревне Селень появился зверолов из столицы, покупающий густошерстых гванхов, но только здоровых и невредимых. Чем больше зверь, тем больше награда. Хорошие деньги платит. Мы уже целый день тут охотимся. Если этого поймать удастся, то он будет уже пятый. Понимаешь?» «Теперь ясно», – кивнул я и на мгновение приотстал. Гванг вновь сменил курс и попёр на разросшийся в два человеческих роста куст с унизанными огромными колючками-ветвями. «Куда там кактусу?» Я колючки осторожно обошёл кругом, а Гванг с наслаждением пропёрся прямо сквозь них, таща за собой за застанавших игроков. Не дожидаясь просьб, я вновь воспользовался заклинанием, подлечивая пострадавших. «Когда он выдохнется и остановится...» «Накинем на него особую магическую сеть, и зверя телепортируют к зверолову в клетку, и нам капнет денежка. А если сеть сразу кидать, то он её рвёт, паразит. Поэтому и выматываем его, как можем», – продолжил за девушку гном. «Теперь точно домучаем этого гада». «Ага, у меня мана уже на треть восстановилась», – похвасталась Лана. «Домучаем, никуда он не денется». «А почему вы за ним тащитесь-то?» Да говорим же, задание такое! Да нет, это я понял. Почему вы его к дереву потолще не привязали? Пусть пытается его с места сдвинуть, сам и выдохнется. Пробовали уже, он минуту пробует, и если не получается сдвинуться с места, то ложится и засыпает. Умный гад! А, -а, -а, -а. протянул я, и для гарантии еще по разу, использовав на каждом игроке зверолове малое исцеление, вновь забрался в седло. Тогда удачи! «И тебе тоже, спасибо! Если что, обращайся, поможем!» Но я бы всё же попробовал привязать его к бревну или тяжёлому камню, чтобы он их волок, а не вас. Закончил я, направляя лошадь прочь. «Пока!» Ответом была напряжённая тишина. Затем послышался тонкий и задумчивый голос девушки. «К бревну или камню? Хм, вот чёрт!» Ник Виркс, а почему вы этого не предложили? А ты чего молчала? Отъехав на пару шагов и краем глаза, заметив торчащую из-под палой листвы красную шляпу гриба, я встрепенулся и крикнул: Еще, если не получится, то когда вас потащат через грибы, сразу ешьте их! С зубами хватайте и ешьте. Еще раз удачи! Задумчиво покачивая головой, я пришпорил Пома и быстрой рысью направился к скрытой за редким лесом деревни селень. Сегодня у меня много дел. Оставленные мною шистые холмы в сравнении с этой рыбацкой деревушкой заметно проигрывали. Проигрывали во всем. Количеством домов, общими размерами деревни и самое главное, оживленностью и количеством игроков. Жизнь здесь просто бурлила. Быстро пробежавшись по деревне, я насчитал не меньше пяти десятков игроков, занятых своими делами. Оно и понятно. Селень окружена удобной местностью для прокачивания уровней. Тут тебе и равнины, тут тебе и редколесье, и даже река. А где-то на западе есть небольшой четырёхуровневый данжон, рассчитанный на начинающих игроков. Легко прогуляться по нему не удастся, но и смертельно опасных монстров нет. Большая часть игроков находилась на небольшой торговой площади, усевшись в облюбованном местечке и разложив перед собой товар. Остальные неспешно обходили импровизированные лотки, прицениваясь и просто глазея. Правда, некоторые особо целеустремлённые игроки надолго не задерживались, подлетали к торговцу, быстро закупали необходимое снаряжение и тотчас испарялись. Воры здесь если и были, то я не заметил. Да и рассчитывать им особо было не на что. По площади степенно прохаживалось трое местных стражников с увесистыми палицами на поясах, а у одного была еще и прочная сеть. Прямо настоящие гладиаторы, блин. Торговали здесь всем подряд, и я ненадолго задержался, прислушиваясь к выкрикам и пытаясь составить общую картину. Иногда достаточно посмотреть на товар, чтобы понять, кто есть кто по жизни, И иногда это может избавить от многих лишних проблем, особенно в таких вот маленьких поселениях. Туда, где есть трудолюбивые пчёлки, быстро слетаются ленивые трутни, обожающие хапать всё на халяву. Средние и малые зелья исцеления дёшево и в больших количествах. Ещё дешевле, если принесёте пустые склянки. Здесь всё понятно. Начинающий травник-алхимик торгует изделиями собственного изготовления, и денежку зарабатывает, и профу качает. Правда, если подумать, сколько ему пришлось побегать по буеракам, заглядывая под каждый куст и за каждое дерево, чтобы набрать достаточно трав. Бедняга. Зато если прокачает выбранную профессию до достойного уровня, то в любой клан его примут с распростёртыми объятиями. Во время любой войны или рейда Алхимка уходит тоннами, никаких денег не напасёшься. Впрочем, долго сокрушаться над тяжкой судьбой начинающего алхимика мне не пришлось, и его следующий возглас показал, насколько этот игрок является предприимчивым. «Средние и малые зелья истерения! А ещё скупаю различные травы! Расчёт прямо на месте! За ромашку и одуванчики даю двойную цену!» Хмыкнув, я двинулся дальше, старательно удерживая на лице ленивое выражение никуда не торопящегося человека. Следующее торговое объявление заставило меня насторожиться. «Продаю экипировку! Кожаная бронь с бонусом в защиту и силу! Крылатые боты с плюсом к выносливости и скорости! Стальной меч и деревянный щит с железной окантовкой! Все на 25 уровень и все почти не Налетай, народ! До кучи есть шкуры гванхов, рога кров и немного алхинки! Кто купит все разом, тому большая скидка!» Я бросил косой взгляд на горланищего игрока, оценивая его внешний вид. Человек 32-го уровня, с невероятно яркими красными волосами, стоящими дыбом. Одет в новёхонькую кожаную куртку с широкими рукавами. За спиной странно изогнутый посох из тёмного дерева, на поясе длинный кинжал. Ладони скрыты коричневыми перчатками, наверняка есть и пара перстеньков на пальцах. Однозначно маг. А насторожился я очень по простой причине. Слишком уж специфический ассортимент был у этого игрока. Образно выражаясь, кровью попахивает. Экипировка на один и тот же уровень. Шкуры, рога и зелья. Наверняка выследил мирного игрока Ингробоя. И убив его, потащил награбленное добро на торг. И товар продаст, и следующую жертву приглядит. Вот и Трутень, о которых я совсем недавно вспоминал. Недолго думая, я забрался в меню интерфейса и быстро создав особую группу, присвоил ей жёлтый цвет и назвал «подозрительные». И сразу же занёс в эту группу имя странного торговца. Теперь, если я встречусь с ним за пределами мирной зоны, система моментально предупредит меня об этом печальном событии. Почему печальном? Потому что если я прав и красноволосый игрок является агром, меня ждут грустные перспективы. Завалить его мне не удастся. Слишком уж большая разница в уровнях и экипировке. Закончив свои дела, я почапал дальше, по-прежнему старательно прислушиваясь к торговым призывам. Останавливался я ещё трижды, и каждый раз мой жёлтый список пополнялся ещё одним именем. Когда разберусь со всеми делами и уйду из этой местности, то очищу список. А пока я здесь, то лучше заранее собрать все подозрительные имена в одну кучу. Раки! Свежие речные раки для кулинаров! Свежая рыба, кара, щука, окунь и прочее. Могу пожарить прямо здесь или продать сырой! Вот и местные рыболовы. Судя по улову, промышляют с помощью удочки или мелких донных ловушек. Будь у них сеть или лодка, улов был бы куда значительней. Торговля торговле идёт бойко, причём покупают не только игроки, но и местные. Продам живую рыбу-единорога с синей чешуей. Дорого, не торгуюсь. О, а этому посчастливилось выловить редкую добычу, да ещё и сохранить её живой. И наверняка купят. И ради чешуи, и ради содержащегося в костяном шипе яда. Или же для аквариума в личной комнате. Рыба-единорог очень красива. Штаны из льна. Есть с вышивкой, есть такие же рубахи. «Набираем пати в пещеры, качаться в группе веселее!» Пати в карстовые пещеры – само по себе всё нормально. Но зачем собирать группу так далеко от пещер? Все желающие заняться исследованием подземелья обычно собираются у входа и уже там собирают группы. «Продают дикие кислые яблоки, ужасно кислые и ужасно дикие!» Можно сказать «Озверевшие». Восстанавливают жизнь и дают 15-минутный бонус к ловкости. Плюс 3 единицы ловкости. Чиню оружие, чиню броню. Кожаное тряпичное шматье и оружие не из металла, не приносить. Работаю только с металлом. Ищу пати. Я мак-лекарь 26 уровня. Есть заклинание благословения, но работает через раз. Изучена аура малой регенерации. Со мной вы точно не умрёте. Качаю за золото. С 20 по 30 уровней. Быстрый кач в группе. Ни с чем не подходить. Продам кристаллы с руной возврата. С любого уровня карстовых пещер прямиком к выходу из донжона на безопасный пятачок. Куплю крафтовые стрелы с остальными наконечниками. Куплю стрелы зажигалки и 5 шаров светлячков. Факелы не предлагать. Карстовые пещеры – тот самый донжон, что находится рядышком с рыбацкой деревушкой. И кристаллы оттуда же. Выпадают с убитых монстров. Правда, шанс выпадения довольно мал. Сколько же этот светловолосый эльф-лучник провёл там времени, если сумел набить кристаллы не только для себя, но и для продажи? Судя по тому, как Ирияна запасается стрелами и шарами, он собирается вернуться туда же. Кстати, и мне бы не помешало приобрести парочку светляков. Эти небольшие, с кулак размером, стеклянные шары при активации повисают у хозяина над головой, источая яркий свет. При достаточно низкой стоимости действуют такие светильники довольно долго, до часа, иногда и больше. В подземельях темно, без источника света туда не сунешься. Да и в обычной местности в ночную пору без них никуда. Некоторые игроки ещё могут обойтись обычными факелами, а вот лучнику этого никак не сделать. С луком одной рукой не управишься, по себе знаю. Лишняя пара светляков в мешке никогда не помешает. Прямо сейчас купил бы, да жалко денег нет. «Эй, Росгард!» Повернув голову, я уставился на окликнувшего меня эльфа-лучника и вопросительно приподнял брови. «Чего застыл напротив меня? От покупателей загораживаешь!» «Ой, извини, Норти. Задумался просто», – ответил я, поспешно отступая в сторону. Назвал я Эльфа Норти, но на самом деле в извечивающейся над остроухой головой имя звучало так – Норти Огненный Хвост. Никакого хвоста я не заметил, а игрок был 46 уровня, больше, чем вдвое выше меня. Мог бы качаться в более серьёзных локациях. Но у него, похоже, цель не в поднятии уровней, а в зарабатывании золота. «Кристаллами не интересуешься. Без них в карстовые пещеры лучше не соваться. Хотя тебе туда ещё рановато», – благожелательно и с лёгким оттенком покровительства произнёс Норти. «Если только в хорошей группе, то на первом уровне ещё можно побегать. Но там целые топы носятся, мобы появляться не успевают». «Да нет, я пока туда не собираюсь». Вежливо ответил я и, кивнув на прощание, направился дальше. Пожав плечами, Норти вновь бросил в толпу свой торговый клич и, убедившись, что к нему не спешат покупатели, негромко произнёс. «Росгард, заработать хочешь и петок уровней поднять? Могу устроить!» «Кто не хочет?» – остановившись, ответил я. «А что?» «У меня к тебе деловое предложение наметилось!» – широко улыбнулся лучник и поспешно добавил – «Не бойся, никакого кидалова, я людей не развожу, просто ты мне как кишак нужен!» «А чёрт, не обижайся, я хотел сказать...» «Я знаю, о чём ты!» – прервал я эльфа. «Никаких обид!» Обижаться и правда было не на что. Ишаками или жумулами называли игроков-носильщиков. Грузоподъёмность персонажа ограничена, а добычи много не бывает». Но всё в рюкзак не упихаешь, и поэтому игроки ингробои частенько нанимают бедных игроков, платя определённый процент с продажи трофеев, плюс бесплатно капающий опыт. Выгодное предложение для малышей. Бегаешь себе за напарником и добычу в рюкзак трамбуешь. Существовали и настоящие животные для переноса тяжестей, были и повозки самых различных размеров. Но надять игрока Ишака было куда дешевле как в плане платы за игровой труд, так и в случае гибели добровольного носильщика. Плюс, игрок и шаг пройдёт там, где большинство животных пасует. «Вот и ладно!» – кивнул Норти. «Я как распродамся, опять в пещеры двину, могу взять тебя с собой в группу. Много опыта тебе не обещаю, слишком уж большая у нас разница в уровнях, зато деньжат заработаешь. А если ты сам мобов добивать будешь, то и опыт капнет, что скажешь?» «Извини, друг, с сожалением качнул я головой. Не получится!» «Как знаешь!» С безразличием пожал плечами эльф и, потеряв интерес к разговору, продолжил свои торговые дела. «Продам кристаллы с руной возврата! С любого уровня пещер прямо к выходу! Куплю крафтовые стрелы и шары светляки! Найму ишака на пару часов за долю с добычи!» «Блин!» Предложение действительно соблазнительное. И опыт и немного деньжат, к тому же в подземельях с монстров падает неплохая экипировка. Можно было бы подобрать пару шмоток. Вот только вступать в группу с другими игроками, мне никак нельзя. К тому же, сначала надо добраться до местного лавочника и хорошенько его расспросить о выуженных из реки доспехах. Вздохнув, я пошел дальше, с сожалением бросив последний взгляд на предприимчивого лучника. Нужная мне лавка отыскалась легко, всего в нескольких десятках шагов от торговой площади. Небольшая приземистая постройка с широко распахнутыми дверями, и, конечно же, лениво стоящий у входа охранник с массивной дубиной на поясе. Пройдя в прохладный сумрак помещения, я шагнул к стоящему за прилавком торговцу и приветливо поздоровался, сохраняя на лице невозмутимое выражение. Хотя у самого сердце стучало, как кузнечный молот, и казалось… «Вот-вот выпрыгнет из груди». Кряжестый мужик с короткой седой бородой кивнул в ответ и развёл руками, указывая на разложенные и развешанные по стенам товары. «Выбирай, мол». «Я пришёл не за товаром, уважаемый», – качнул я головой. «Вы достопочтенный торговец-кумован?» «Он самый!» – степенно ответил мужик. Никак как послание какое принёс?» «Можно и так сказать», – согласился я. «Послание от рыбака Джогли, что направил меня к вам. Много лет назад вы купили у него несколько серебряных вещей – браслет, пояс и что-то ещё. Эти вещи попали в ваши руки случайно, и сейчас настоящий владелец поручил мне разыскать их. Вот, взгляните». Не давая оторопевшему лавочнику открыть рот, я задрал рукав рубахи и предъявил ему серебряный браслет. И тут же продолжил, не давая Кумавану опомниться так где остальные вещи? Того, что Комаван промолчит, я не боялся. У меня висело задание, и я чётко выполняя его условия, шёл по старому следу, выискивая остальные части серебряной легенды. Любой местный, причастный к заданию, должен ответить. А если промолчит, то значит, есть другой способ докопаться до истины. Например, убить лавочника, снять с его тела ключ и в одном из многочисленных сундуков найти старые торговые записи, где упоминается продажа искомых предметов и имя купившего. Или прокрасться в его дом поздней ночью и выкрасть записи. Или подслушать разговор. Можно подойти и другим боком, постараться услужить торговцу, выполнить несколько его поручений и тем самым завоевать доверие и получить ответы. Вальдира – многосторонняя игра, позволяющая отыгрывать свою роль любому классу. От бесшумного вора до дикого варвара. Но я не располагал достаточным количеством времени и решил пойти на пролом, взять на храпам. Информация для лавочника не особо ценная, да и ненужная. Персонаж явно проходной. «Продал!» – против воли признался кумован, широко разведя руками. «Сразу, как только в руки мои попали, так и продал. В тот же день. Я человек торговый, вещи в моих руках не задерживаются, мил человек. Купи подешевле, продай подороже. На том и стоим». «Продал кому?» – бесстрастно поинтересовался я, стараясь не выдать своего разочарования. «Так господину Седри и продал?» – с неожиданным облегчением ответил лавочник. «Богатый землевладелец! Его поместье рядышком с деревней нашей. Деревушка-то наша ему и принадлежит. Господин Седри – большой охотник до редкостей, до диковинок, собирает их. Вот ему и продал!» – к западу от деревни, на самом берегу Элирны – Стоит его усадьба. Можно сказать, что повезло тебе путник, а с другой стороны так и вовсе не свезло. Это почему?» – осведомился я, одновременно записывая новую информацию. «Твою за ногу!» – ведущая меня к доспехам ниточка казалась бесконечной, да ещё и готова была оборваться в любой момент. «Потому как господин Седри, ежели в руки какую вещицу редкую заполучит, то ни жизнь её кому другому не продаст». Говорю же, собирает он диковинки разные. А почему не свезло, не отдаст он тебе ничего. Человек хороший, но характерный. И не допустят тебя к нему. Забор усадьбы высокий, да охраны полно». «Понятно», – вздохнул я, добавляя в стройный блокнот куцую строчку. «Седри, богатый коллекционер». «Спасибо тебе, добрый Комаван! пусть твои дела процветают». «Спасибо на добром слове!» – улыбнулся лавочник и, потеряв ко мне всякий интерес, обратил взор на вошедшего в лавку игрока. «Что ж, свою роль торговец выполнил, а я ещё на один шаг приблизился к… Ну, если не к самим доспехам, то к следующему персонажу. Значит, богатый землевладелец Седри. Выйдя из лавки, я взглянул на безмятежно синее небо с редкими белоснежными облаками – И больше не обращая внимания на торговые объявления, решительно зашагал к местной конюшне. «Середина дня. До наступления сумерек я ещё многое успею». Сделал не больше десяти шагов и резко остановился. Посверлил взглядом опустевший пятачок, где ещё совсем недавно стоял подозрительный игрок, распродающий экипировку, и столь же резко сменил направление, направляясь к стоящей у северной стороны площади к гостинице. «Что-то я совсем расслабился. Игроков вокруг деревни полным-полно, в том числе и жаждущих развлечения и поживы агров. Поэтому легендарный браслет и большая часть вещей останутся в моей личной комнате, а пом пусть и дальше обживает стойло в конюшне. Я пойду к богатому землевладельцу седри налегке и пешем. Тем более, что усадьба этого коллекционера находится к западу от деревни, то есть рядом с дорогой, ведущей к карстовым пещерам. И дорога эта не пустует, народу там хоть отбавляй. Я покинул деревню меньше, чем через полчаса. И шёл я не один, специально задержался на околице и дождался очередную группу игроков, спешащую навстречу приключениям. Присоединяться к ним не стал и, пропустив их перед собой, пошёл следом, старательно выдерживая 20-шаговую дистанцию». Пока попутчиков, немного поболтал со стоящими на посту стражниками и получил от них стандартное задание – уничтожить не меньше 25 волков, что совсем обнаклели и всячески терроризируют селень, нападают на мирно пасущуюся скотину, не брезгуя и тощими пастухами. По словам стражников, волки водились в окрестностях деревни и наткнуться на них не составляло никакого труда. В доказательство требовалось принести волчьи хвосты. А волки были 22 уровня, что радовало. И ходили не поодиночке, что не радовало совершенно. Помимо этого, у стражи было ещё одно задание, в котором требовалось навестить некую тёмную лощину и перебить живущую там паучью семью. Но задание мне не дали, ибо взять его могла только группа приключенцев, а я был один как перст. А жаль, в награду обещали дать какой-то амулет. Ну и самое главное – один из тех же самых ленивых и говорливых стражников попросил передать своему брату начертанное на бересте послание. Почему самое главное? Потому что брат деревенского стражника подвязался в охране поместья господина Седри. Вот и повод начать разговор. Представляю, сколько таких посланий получает этот местный, если каждый игрок отнесёт по одному письму. Одно из стандартных заданий, которых множество в любом населённом пункте. Ещё одно правило вальдиры – при желании, опыт и деньги можно получать, не убивая монстров, а выполняя мирные задания. А работать почтовым курьером, помогать на ферме или строительстве. Правда, я никак не мог понять, для чего игроку расти в уровнях и покупать всё более дорогую экипировку, если он не собирается сражаться ни с монстрами, ни с игроками. Опять же, большую часть умений и заклинаний можно прокачать только в бою. Ну поднял ты сотый уровень у своего персонажа, и что? Все заклинания сплошь первого ранга, боевые умения также на нуле, опыта сражений не имеется. Бессмысленно. Если только в мирных зонах ходить, красоваться в блестящих доспехах к зависти новичков. Ну или поселиться на пассифонте среди таких же чудаков. Эта же проблема возникала, когда слабого игрока с стремительными темпами прокачивал более сильный игрок. Да. Уровни просто щелкали, повышались целыми пачками. А итог тот же – персонаж абсолютно не прокачивал свои умения. Ведь он просто плёлся следом за крушащим всё на своём пути к качателям, но ровным счётом ничего не делал. Если говорить мудрыми словами, это была медвежья услуга. Мерно переставляя ноги и придерживаясь заданного впереди идущими игроками ритма, я вызвал свою маленькую змею и принялся наускивать ужа на всех встречающихся насекомых и мелких зверьков, что на свою беду приблизились к обочине дороги. За каждого убитого змеей существа я получал ровно одну единицу опыта. Но сейчас моей целью было прокачать само заклинание. Пора моему змею взрослеть и набирать массу. Противники с каждым днём становятся всё круче. Заодно я залил в правую руку заклинание огненного угля и им в ближайший подсолнух. Увиденное меня не впечатлило. Из моей ладони вырвался крошечный огненный комочек, почти незаметный в солнечном свете, и с лёгким шипением просвистев по воздуху, врезался в мясистый стебель растения, оставив на нём тёмный след подпалины. И всё, подсолнух не превратился в горячий пепел и даже не загорелся, только с лёгкой укоризной качнулся несколько раз и вновь застыл в неподвижности. Поставив чашу света солнечным лучам. В воздухе настырно зажужжало, и в мою сторону метнулась стремительная чёрная точка. Не успел я удивиться, как перед глазами мелькнула едва заметная багровая вспышка, оповещающая о потере жизненных баллов. Немного, но всё же. Жужжание повторилось, и я поспешно ткнув несущееся ко мне тёмное пятнышко рукой и активировал заклинание – Как неудивительно, удивительно, но я попал, и уголь с одного удара распылил крошечное насекомое, в котором я успел опознать толстую пчелу с полосатым брюшком. Или осу, шут его знает. Хорошо ещё, что не отравило меня своим ядом. Спохватившись, подобрал змею и поспешил за оторвавшейся от меня группой сопровождения. Правда, они ни сном, ни духом, что я использую их как прикрытие. А я не спешил им об этом сообщать». Ворота впечатляли? Нет, ворота потрясали воображение. Эти массивные створки не посрамили бы честь любой крепости, ровно как и высеченная каменная стена в несколько человеческих ростов. Но для простого поместья столь серьезные фортификации выглядели странновато. Задрав голову, я ошарашенно присвистнул и опустил взгляд ниже на двойку страшников, выглядевших настоящими пигмеями на фоне гигантских ворот. «День добрый!» «И тебе не хворать! Лениво процедил облачённый в блестящую кольчугу стражник, легко удерживая на весу здоровенную алибарту. Приветливостью местные стражи явно не обладали, зато широкоплечестью и силой страдали все как на подбор. С такими же лобами ссориться мне не с руки. Поэтому нарываться на грубость я не стал, и, состряпав на лице лучезарную улыбку, произнёс. «Я принёс послание к...» «Ко мне!» – обречённо склонил голову собеседник и протянул мне руку. «От брата!» «Ага!» – обрадовался я, отдавая послание и получая честно заработанные медики. «От него!» «Каждый день пишет!» – горько пожаловался страж. «Раз по десять! А в иные дни и поболее выходит! А ведь каждый раз одно и то же! Отец и мать в порядке, мол, скотина не хворает! Светлые боги!» «Эээ...» – протянул я, не придумав ничего более умного. «А я без него это не знаю!» – вызверился на меня Крепыш. «Я каждую ночь дома ночую, и отца с матерью каждый день вижу. Мне жена не пишет, а родной брат каждый божий день по 20 писулик с Аказией отправляет. Где он только берет бересту?» «Где его брат берет бересту, я знал». Пока ждал попутчиков, видел, как Стражник с довольной улыбкой принимает у игрока кипу бересты и расплачивается. В общем, задание есть такое, повторяемое – приносить Стражнику бересту и запасы чернил. И на этой самой бересте и этими самыми чернилами Стражник пишет письма своему брату. Нескончаемый круг. Озвучивать свои мысли я не стал и неопределённо промямлил. «Ну это…» «Ладно…» устало выдохнул стражник. «Спасибо за труды! Чего-нибудь еще?» «Да, я бы хотел увидеться с хозяином этого великолепного поместья, с господином Седри. Здесь ли он Хе! «Хэ! Здесь-то здесь! Да с чего ты взял, что он захочет тебя видеть? Если он с каждым прохожим беседы вести будет, то и двух жизней не хватит!» Теперь настал мой черед, обреченно опустить голову. Началось. Сейчас вступят в жизнь суровые игровые законы. Чем выше местный в иерархической пирамиде Вальдиры, тем сложнее с ним увидеться. Крестьянину достаточно постучать в дверь. А чтобы попасть на приём к самому королю, придётся пройти через многие препоны. Стражник меня не разочаровал. Задумчиво почесав чисто выбритый подбородок, он изрёк. «Хотя...» «Хотя...» С тяжёлым вздохом подбодрил я его. «Был бы ты человеком известным, героем, скажем, послужившим на пользу местным землям и достойным получить награду из рук самого господина Седри. Вот тогда совсем другой разговор, понимаешь?» «Понимаю», – согласился я, косясь на стены и оценивая их высоту. «Нет, не перелезть». «Как не понять? И как же заслужить такую честь?» «То дело не хитрое, но и нелегкое» важный зрёк страж. «Деревня Селень находится на землях господина Седри, и наш повелитель денно и нощно заботится о её процветании. Послужи на пользу деревни, выполни несколько поручений, избавь крестьян от досаждающих диких зверей, прояви свою храбрость и…» «Я уже понял», поспешил я остановить бурную речь. «А не мог бы ты, уважаемый стражник, передать господину Седри от меня пару слов?» «Я знаю, что ваш хозяин собирает разные редкости и диковинки из далёких стран. По случаю у меня оказалась одна занятная вещичка». «Давай!» – ко мне вновь протянулась рука. «Передам её управляющему, а уж он отдаст господину Седри. Если вещь стоящая, тебе назовут справедливую цену». «Твою за ногу!» – зло пробубнил я себе под нос. «Вещь довольно ценная, не хотелось бы доверять её в чужие руки, вот если бы увидеться с самим господином». «Нет, значит нет!» – равнодушно пожал плечами страж и вновь придал лицу каменное выражение. «Иди своей дорогой, добрый путник!» «Страшная опасность нависает над драгоценным господином Седри, и лишь я могу предупредить его о ней!» Попробовал я зайти с другого бока. «Потому мы здесь и стоим, чтобы от опасности ограждать!» «Иди своей дорогой, добрый путник!» Стражник повторил просьбу удалиться уже во второй раз. Третье предупреждение будет последним. Если не отойду от ворот, стража атакует меня. Один удар чудовищной алебардой, и я с визгом улечу на локацию возрождения. Сделав несколько шагов назад, я обречённо поглядел на неприступные ворота и зло крикнул. «Попрошу твоего брата написать тебе ещё с десяток писем, чтобы ты не скучал!» «Эх!» – скривился несчастный, но промолчал. А я тяжко вздохнул, почесал затылок, сплюнул в дорожную пыль и пошлепал в обратном направлении. Выбора нет. Буду выполнять задания местной деревенщины до посинения. Вернее, до тех пор, пока уровень добрых отношений не поднимется на должную высоту. Проклятие! Почему же всё так сложно?» «Ладно, везде надо искать хорошую сторону». Выполню несколько заданий, подниму уровни, подкоплю деньжат и куплю экипировку. Не сбавляя шагу, я не дрогнувшей рукой распределил имеющиеся в наличии 15 свободных пунктов и полюбовался итогом. Текущий уровень персонажа – 19. Базовые характеристики персонажа. Сила – 16. Интеллект – 50. Ловкость – 11. Выносливость – 17. Мудрость – 17. 17. Доступных для распределения баллов 0. 10 пунктов ушло на интеллект и еще 5 на мудрость. Робкий голос внутри меня настойчиво шептал, что не следует забывать о выносливости, необходимой любому персонажу, но я его призывы проигнорировал. Мана, ее мне не хватает куда больше, чем выносливости. Хм, а может стоит отойти чуть подальше от дороги и поохотиться? Хорошая идея. Задушевно хрипя, я уцепился за трещавшую под моим весом ветку и, подтянувшись, оседвал её. Я, мигающий уровень усталости зашкаливал. Я поспешно обхватил тонкий древесный ствол обеими руками и прижался к нему всем телом. Достижения. Вы получили достижения «Древолаз первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижения – Плюс 1% к скорости подъема на деревья. Текущий размер бонуса плюс 1%. Из рукава куртки выпался изрядно потрёпанный потрепанный змей. Укоризненно взглянул на меня крошечными глазками и тут же исчез, растворился в воздухе. Вот и мана закончилась. Уровень жизни полыхал красным, осталось меньше четверти. Изучив нерадостные показатели, я со стоном взглянул вниз на землю и прошипел. «Чтоб вы сдохли!» Сидящая внизу тройка лесных волков слаженно облизнулась, не сводя с меня голодных взглядов. Сидящий слева зверь с намеком поскрёб землю лапой. «Спускайся, мол, поговорить надо!» «Ага, сейчас! Разбежался прямо!» – буркнул я, затравленно крутя головой по сторонам. Два волка были словно с картинки. Густая серая шерсть, узкие морды с умными глазами, пушистые хвосты. Третий выглядел куда хуже. В нескольких местах шерсть подпалена, хвост похож на обгоревшую спичку, одно ухо торчит под неправильным углом. Это я постарался, приложив волчару всеми доступными мне средствами. Огненная магия, терновая преграда и пара ударов посохом. После чего из кустов выскочили два его серых дружка и мне пришлось поспешно спасаться бегством. Что самое поганое, волки обладали некоторой устойчивостью к определённым стихиям. Моя ледяная игла вязала в густой шерсти, не нанося практически никакого урона. А укусов холода зверюги не боялись. Терновая преграда тоже начала пасовать. Пару раз атакуемый мною зверь изящно увернулся от возникших из воздуха колючих кустов. Ещё три раза с лёгкостью разорвал растительные путы, правда потеряв при этом изрядно здоровье. А вот огненная магия им оказалась не по вкусу, и только это позволило мне спастись. «Вот это я поохотился!» – пробурчал я, злобно смотря на сидящих под деревом волков. «Быть магом непросто!» согласился со мной один из зверей и задумчиво обнюхал кору дерева. На свою беду мне в голову пришла блестящая мысль. Во всяком случае, тогда мне показалось именно так. Совсем немного не дойдя до деревни, я круто свернул в сторону и углубился в лес, намереваясь поохотиться на местную живность. Решил в быстром темпе нарвать волчьих хвостов, дабы выполнить ещё одно поручение, заодно и пару уровней поднять. Волков долго искать не пришлось, они сами меня нашли, и вот, как итог, я сижу на верхушке тоненькой и опасно покачивающейся сосны, а у её подножья меня поджидают три голодных зверя один из которых к тому же затаил на меня сильную обиду. Особенно его огорчил тот факт, что я запулил ему в нос пылающий уголь. «Ну и чего вы расселись?» – мрачно поинтересовался я, косясь на медленно-медленно растущий уровень манны и жизни. «Идите отсюда!» Донесшееся до меня презрительная фырканье показало, что волки никуда уходить не собираются. «Уроды мохнатые!» Расстроенно вздохнул я, неспешно заливая в левую ладонь малое исцеление и прижимая ладонь к щеке. «Вам больше заняться нечем, я всё равно не слезу!» Слезать я и правда не собирался, с одним-то волком не справился, а тут целых три здоровенных зверюги, жаждущих познакомиться со мной поближе. Сейчас подкоплю манну, подлечусь и ещё раз подкоплю энергию и устрою волкам арт налет обрушив на них огненный дождик и терновые кусты. И начну с подранка, чья пожелтевшая шкала жизни была заполнена не больше, чем на четверть. Словно услышав мои мысли, волк облизнул обожжённый моим заклинанием нос. Облизнул ещё раз, ещё раз. А затем его широкий язык заработал безостановочно, вылизывая подпаленные места на шерсти. Сидящие по его бокам товарищи обнюхали страдальца – Высунули розовые языки и присоединились к процессу облизывания. Шкала жизни раненого волка дрогнула и довольно быстро поползла вверх. Не успел я взглядом моргнуть, как мой подранок выглядел уже куда бодрее. Ухо выпрямилось, хвост на глазах обрастал новой пушистой шерстью. «Эй!» – встревоженно завопил я. «Читеры!» Меня удостоили коротким взглядом, убедились, что я по-прежнему болтаюсь на вершине дерева и продолжили оздоровительные процедуры. «Мужики, да вы чего? Это же нечестно! попытался призвать я к волчьей совести, в свою очередь поспешно себя подлечивая. «И... и разве это дело, когда три мужика друг у друга под хвостом лижут? Над вами же весь лес смеяться будет, говорить будут!» «Смотрите, вон наши местные волкогеи идут, хвостами машут! Вам это надо? Бросьте, мужики!» Пока я ораторствовал, волки окончательно залезали товарища до полного здоровья и вновь уставились на меня. Я тоже изрядно оздоровился, заполнив шкалу жизни на три четверти, как раз трем волкам на три укуса. Шкала усталости побледнела и мягко растворилась, указывая, что мои силы полностью восстановились» тоже неплохо. И теперь надо было что-то срочно решать. Учитывая волчьи способности к восстановлению здоровья, расстрелять их с вершины дерева не получится. Слезть и убежать наивно и не прокатит. Волки бегали очень шустро и очень долго. В любом случае могли бежать быстрее и дольше меня. На то они и волки. Сидеть здесь до морковкиного заговенья – не вариант. Вздохнув, огляделся по сторонам и недовольно скривился. Я сидел на вершине одиноко стоящей сосны. Рядом никаких деревьев. В пяти-семи шагах за моей спиной возвышалась отвесная скала, без единого следа растительности. Скальная стена вздымалась высоко вверх. На высоте где-то 30 человеческих ростов круто изгибалась в сторону и вновь уходила вверх, ещё метров на 15. Задрав голову, я внимательно изучил нависающий надо мной каменный потолок и разочарованно скривился. Слишком высоко не допрыгнуть и зацепиться ни за что, не вижу ни трещин, ни кустов с крепкими корневищами, ни любезно свисающих лиан, за которыми можно уцепиться и поиграть в Тарзана. Блин! Снизу донеслось неслаженное взрыкивание и ворчание, после чего тройка волков одновременно поднялась на все четыре лапы. «Надоело ждать? Уходят?» Не успели мои надежды разрастись, как волки деловито обнюхали землю, ещё пару раз рыкнули, словно обсуждая план будущих работ, а затем принялись рыть почву с неимоверной быстротой орудуя передними лапами. Прямо на моих глазах образовывалась солидная размеров яма, в которой виднелись переплетённые корни. «Да они же подкоп роют, то есть подрыв!» «То есть подкорни, да они... Да они сволочи!» Возможно, мне показалось, но сосна начала раскачиваться куда сильнее. Хотя почему показалось? Здесь нереальная жизнь. Подрыть и обрушить дерево этим гадам много труда не составит. «Эй! Вам что, программы обновили? Заплатки поставили? Почему такие умные?» встревоженно завопил я. Мужики, не надо! Волки на мои вопли не обращали ни малейшего внимания, усердно продолжая свою подрывную деятельность. Гринписа на вас нет! Обреченно проскулил я, вертя головой по сторонам. Не трогайте заповедные сосны, браконьеры! Умирать не хотелось очень сильно. У меня был почти 20-й уровень, еще чуток и набрал бы полностью. «Если помру, потеряю как минимум половину опыта». Взгляд снова зацепился за скалу и больше от неё не отлипал. А вот он единственный шанс. Если прыгнуть что из сил, то есть шанс достать до каменной стены кончиками пальцев и постараться уцепиться. Крохотный, но всё же шанс. И тут меня озарило! Я раздосованно шлёпнул себя ладонью по лбу, при этом едва не сорвавшись светки. ветки. У меня же есть подходящее случаю заклинание – липкая лоза. В лихорадочном темпе я забрался в магическую книгу и залил в правую руку липкую лозу, клиня себя последними словами, что не удосужился её протестировать. Быстро посмотрел условия применения. Всё стандартно – короткий взмах рукой, словно у меня в руке зажат длинный кнут. Снизу донёсся хруст рвущихся корней, сосна с протяжным стоном накренилась. Зло выругавшись, я повернулся к стене и резко взмахнул рукой. Из моей ладони вырвался тонкий зеленоватый хлыст, метнулся к скале и… Бессильно опал, не дотянувшись до камня. Не хватало метра два. Что-то влажно щелкнуло. вновь послышался противный хруст лопающихся корней, и вздрогнувшее дерево начало мягко падать, увлекая меня за собой. И падало дерево отнюдь не в нужную мне сторону, скорее в противоположную. «Твою же ж!» – завопил я, толчком выпрямляя ноги и бросая своё тело в воздух. «Раз, два, три!» – взмах рукой и к приблизившейся скале устремился хлипкий зелёный побег. Летя следом за ним, я не отрывал взгляда от приметного на общей серой массе тёмного пятнышка. «За него!» Именно за этот выпирающий камень должна была зацепиться лиана, если хватит её трёхметровой длины. Следующие действия произошли практически одновременно. Сначала раздался отчетливый шлепок, и липкая лиана, полностью оправдав своё название, прилипла к камню. Инерция моего прыжка закончилась, и судорожно ухватившись за конец побега, я с протяжным воплем описал в воздухе красивую кривую и врезался в скалу. Успев принять удар на полусогнутые ноги. Ещё через долю секунды с протяжным шумом рухнула на землю подкопанная сосна. Послышалось глухое разочарованное волчье рычание. «Удалось!» «Круть! Куда там Тарзану?» Глухо пробормотал я, донезя впечатлённым своим коротким полётом. «Да! И Человек-паук отдыхает, блин!» Убедившись, что я прилип к скале и пока не собираюсь падать, первым делом я взгляну на показатели персонажа. Жизнь почти полная и продолжает медленно, но верно регенерировать. А вот индикатор манны медленно полз вниз, изредка делая крохотные скачки вперёд и снова начиная уменьшаться. Скорость восстановления манны у меня значительно возросла, но всё равно была недостаточной для постоянного использования подобных заклинаний. Бросив короткий взгляд вниз, обнаружил под собой беспорядочно мечущихся волков и зло усмехнулся. По ответственной скале им не залезть и возвышающийся над редколесьем утёс не подкопать. Зато могут дождаться, когда у меня кончится энергия, и я упаду к ним в пасти, как созревшее и дивно вкусное наливное яблочко. Осмотрев скалу попристальней, я обнаружил над собой небольшой выступ – Достаточно широкий, чтобы можно было на него встать. И покрепче ухватившись за магическую лиану, на одних руках свободно поднялся на пару метров выше. «Хорошо, что я в игре. Происходит данная ситуация в реальном мире. Фигушки бы мне удались подобные физические упражнения при моем то деградировавшем теле». Осторожно уперся одной ногой на выступ. Убедившись, что он выдерживает мой вес, опустился на него всей массой. И мгновенно деактивировал жадно сосущее мою манну заклинание. На беснующихся вниз зверей внимания я больше не обращал, сосредоточив его на изучении отвесной скалы. Через 5 минут высмотрел достаточно удобный маршрут вверх. С широкими трещинами, мелкими выступами, отверстиями и даже с одним длинным карнизом. Плюс моя лоза. Всё вкупе обещало не менее 80% шансов на успешный подъём. Манна успела немного восстановиться, и не теряя времени, я принялся за дело. Короткий взмах руки. Шелестящий побег устремляется вверх и прилипает к очередному камню. Несколько быстрых движений руками, и я оказываюсь на 3 метра выше, вступая на следующую площадку. Вырубаю заклинание и, цепляясь за трещины, взбираюсь ещё выше. Достижение. Вы получили достижение «Скалолаз первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1% к скорости передвижения по отвесным каменным поверхностям. Плюс 1% к нахождению пути по отвесным каменным поверхностям. Текущий размер бонуса. Плюс 1%, плюс 1%. Скалалас. Хм. Хорошо. Повторить данную операцию еще раз 30% и я окажусь на вершине холма, за которым лежит излучина реки и деревня Селень.